Глава 17. Больница. Лучшее место, чтобы сдохнуть. Статус загрузки фазы – 90,1%. Иногда стоит остановиться и подвести итоги. Это не только помогает вспомнить, что было сделано, но и выстроить мысли в логическую цепочку. Психологи называют это когнитивным разгрузочным процессом. Когда хаос в голове заменяется порядком, мозг получает шанс на отдых. Итоги – это своеобразный сигнал нашему сознанию. Ты справился. Можно выдохнуть. Особенно, если денег на другие формы отдыха нет, а губить организм еще сильнее не хочется. Кроме того, в такие моменты активируются нейронные цепи, отвечающие за осознание успехов, что повышает уровень дофамина и улучшает настроение. Возможно, это всего лишь хитрость нашего мозга, чтобы мы не сошли с ума. Но она работает. А значит, подводить итоги не просто полезно. Это инструмент выживания в этом безумном мире. Итак, к чему я пришел за неделю? Непонятный искрящийся камень, старый журнал, табличка и незнакомка. Конечно, со стороны это похоже на свидание с гейшей. Но на деле оказывается стопкой проблем. И почему-то мой мозг не особо расслабился. Да, был бы у меня полноценный выходной. Я бы мог спокойно все изучить и обдумать, но нет. Уже с самого утра брожу по коридорам госпиталя, словно солдат в наряде, голодный, злой и сонный. А в голове только один вопрос, что я вообще тут делаю? Пока шел первый час дежурства, успел подумать обо всем на свете раз сто, да еще и прокачать характеристики. Их накопилось аж 12 единиц». По традиции, проигнорировав удачу и интеллект, вложил все в ловкость и выносливость, увеличив каждую характеристику на 6 единиц. Однако больше всего меня смущал этот журнал. Уверен тот, кто его вел, явно разбирался в устройстве миров сфер и монстрах, которые их населяют. Все записи хорошо структурированы, но такое ощущение, будто они попали под каток цензуры 20 века. Слишком все гладко отшлифовано а местами записи обрываются без какой-либо логики. Однако было в них и кое-что полезное. Например, автор был не понаслышке знаком с этими громадинами, разрушающими все на своем пути. Ладно, поброжу еще 8 часов по коридорам госпиталя и домой. Никогда не любил больницы. Такое ощущение, что здесь всегда траур. А в моей жизни его и так много. Но хотя бы в сферы лезть не надо. Да и Аня в роли напарника неплохой вариант. Тихая и спокойная, если ее не разозлить. Как раз сегодня решил выбрать тактику осознанного молчания. Говорят, что ей в совершенстве владеют шаулинские монахи и женщины, когда обидятся на тебя. Однако это наоборот привлекло внимание Ани. «Ты сегодня какой-то тихий!» Ее голос раздался так неожиданно, что я вздрогнул. «Просто не выспался», — ответил нейтральным тоном, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Уверен?» Обычно ты находишь миллион поводов, чтобы поговорить, а сейчас будто язык проглотил. Я едва заметно пожал плечами, но Аня не собиралась оставлять меня в покое. Знаешь, чего я не могу понять? Она сделала паузу, будто ожидая, что я прочитаю ее мысли. Почему Ева так к тебе относится? Она ведь обычно добра к новичкам, даже к тем, кто совсем безнадежен. Видимо, я исключение исправил. Спокойно сказал я. «Или, может, кто-то проклял меня». Дальше я осознал, что лишь отрезанный язык заставит меня молчать. Дед рассказывал, что моя бабка гадала на картах. Исходя из этого, я склонен считать, что она перешла дорогу цыганам. А там и до проклятий рукой подать. К тому же, они никогда не просили у меня денег. Конечно, на кой хер они им, если и так поимели мою душу? Еще, думаю, именно они подстрелили сову из Хогвартса» ибо знали, что только там я бы мог научиться противиться их черной магии. Монополисты. Смех Ани слегка разрядил обстановку. «Ну вот, теперь ты снова похож на себя», — сказала она, улыбаясь. «Рад слышать», — коротко ответил я, стараясь вернуться к своим мыслям. «Как думаешь, те монстры еще вернутся?» Ее голос стал чуть тише, но в нем чувствовалось напряжение. «Не хотелось бы мне снова с ними встречаться». «Я бы тоже этого не хотел», — признался я. «Но что-то подсказывает мне, что мы еще с ними столкнемся. Тебе же приходилось встречаться с ними раньше?» «Можно сказать, они встретили меня первыми, когда я только попал в сферу». Коротко сказал я. «Эс, счастливчик». Аня кивнула, но ничего не сказала. «Мы продолжали идти, пока мимо нас не прошли двое искателей». Что-то в их движениях заставило меня насторожиться, и я направил кристалл на одного из них. 99 й уровень. Я на мгновение замер, но постарался не выдать своей реакции. «Что-то случилось?» Аня посмотрела на меня. «Ничего». Спокойно ответил я. «Просто задумался, зачем нас с тобой отправили патрулировать госпиталь, если здесь ходят такие, как они?» «Думаешь, они справились бы лучше?» – спросила она и рассмеялась. «Просто не люблю бесполезный труд», — произнес я, глядя им вслед. «И вообще, не слишком ли много чести для одного побитого искателя? Лежит себе, отдыхает, а мы тут ходим, работаем. Лео, он же в коме!» «Еще лучше, даже питаться самостоятельно не надо! Давай закончим на этом этаже и спустимся вниз. Ева и Серж как раз должны пойти туда», — предложила Аня и пошла вперед. «Ладно, хотя бы внизу есть автомат с кофе». «А это уже весомая причина, чтобы спуститься туда». Лифт лениво раскрыл свои двери, выпуская нас на первый этаж госпиталя. Снизу все выглядело удивительно обыденно. Люди в очереди к стойке регистрации обсуждали что-то в полголоса. Кто-то шумно выяснял отношения с гардеробщицей, требуя у нее свою куртку. А по коридору спешил усталый санитар с тележкой. Казалось, что никто из них даже не подозревал, что верхние этажи перекрыты, а там бродят искатели 99-го уровня. Будто в другом мире. Пробормотал я, осматривая холл. Но мой взгляд тут же привлекли странные детали. В самом центре зала стоял гигантский мужчина, явно выделяющийся на фоне остальных. Он был ростом под 2 метра. Телосложение больше напоминало медведя. А одет он был в ярко-красный спортивный костюм с логотипом... Ну, конечно, медведя. «Эй, Аня!» Шепотом обратился я к напарнице. «Это что, плод и Адидаса, медведи и красной ковровой дорожки?» Аня на секунду замерла, но даже не улыбнулась. «Это капитан боевого отряда гильдии «Северный ветер». Вторая по силе гильдия в стране. Они тоже участвуют в охране искателя». «Вообще-то...» «Я имел в виду костюм», — ответил я, поджимая губы. Но Аня меня уже не слушала. Она заметила Сержа и Еву в другом конце холла и направилась к ним. Я остановился возле автомата с кофе, бросив последний взгляд на медведя в человеческом обличии, и нажал кнопку. Но по традиции неприятности начинаются, когда меньше всего их ждешь. Сначала все вокруг будто исказилось. На мгновение стены и потолок вспыхнули какими-то дрожащими бликами, как если бы мир превратился в помехи телевизора, потерявшего сигнал. У меня сразу же закружилась голова. Даже пришлось облокотиться на стену. «Что за...» — выдохнул я, глядя на автомат, который, кажется, тоже начал глючить. Вдруг кристалл на руке словно загорелся. Руку пронзила такая боль, что захотелось отгрызть ее и выкинуть куда подальше. В ушах зазвенело, перед глазами выскочило уведомление. <звы> Голова гудела, как после пьянки, а боль в руке продолжала усиливаться. Теперь еще и абракадабра перед глазами. Пытался сосредоточиться и понять, что это за бред, но не успел даже прочесть до конца, как искажения усилились. Все вокруг то исчезало, то появлялось снова как будто кто-то пытался стереть реальность и перерисовать ее заново. Я потряс головой, надеясь, что это просто глюк моего больного мозга, который не получил достаточной дозы кофе и решил устроить мне ломку. Но без ныряния в туалет в поисках новых измерений, как в фильме на игле. «Соберись!» – прошептал я себе под нос, схватил стаканчик с кофе и направился догонять Аню. Искажений становилось все больше. Люди вокруг продолжали свои дела, не замечая странностей а я ощущал, как сердце сжимается от тревоги. «Зона хаоса!» — неожиданно раздался чей-то голос. Такой спокойный и безжизненный. До Ани и здоровяка в красном костюме оставалось всего несколько шагов. би и Крик Миры, пронзительный и искаженный, разорвал воздух. Ани и чел-медведь в красном резко повернулись в мою сторону. Я не успел ничего понять, но тело сработало само. Резким движением я схватил Аню за руку и оттолкнул ее в сторону. И в ту же секунду на то место, где она стояла, обрушился барьер. Он выглядел как огромное красное стекло, внезапно возникшее из пустоты. С ярким глухим звуком, словно удар колокола, барьер разрубил искателя, стоявшего под ним, на две идеально ровные половины. Они упали на пол с отвратительно влажным звуком, а по кафелю потекла кровь. В холле на мгновение повисла тишина, прежде чем уступить место хаосу. Люди закричали и бросились к выходу, но барьер тут же расширился, преграждая им путь. Красное стекло вспыхнуло и разлетелось на сотни осколков, убивая всех, кто оказался рядом. Один из докторов бросился помочь раненому, но едва его рука коснулась остатков барьера, его тело разлетелось на кусочки. «Я смотрел на все это, не в силах пошевелиться». Новые барьеры падали прямо с неба, разделяя больницу на сектора и превращая ее в подобие лабиринта. «Что это?» Бешено дыша и чувствуя, как холодный пот стекает со лба, произнес я. би ги Вновь попыталась закричать Мира. Аня медленно поднялась с пола, дрожащими руками хватаясь за стену. Живых на первом этаже с нашей стороны барьера больше не осталось. С противоположной стороны к барьеру уже бежали Серж Ева. Я попытался обратиться к Мире, но каждый раз, когда она пыталась ответить, ее голос искажался до такой степени, что невозможно было ничего разобрать. Ева и Серж яростно что-то кричали нам, но барьер не пропускал ни единого звука. Однако моя напарница, которая неожиданно быстро пришла в себя, внимательно смотрела на них, периодически кивая головой. «Наша задача — добраться до верхнего этажа, где лежит раненый искатель». Обратилась ко мне Аня и, схватив за руку, потащила к ближайшей лестнице. «Стоп, стоп, стоп! Мне кажется, наша задача свалить отсюда как можно скорее! Эта красная херня разрубила Искателя, уровень которого явно выше, чем наш за долю секунды! И это, блядь, не похоже на неудавшийся фокус психопата-новичка в мире магии! И вообще, каким десятым чувством ты поняла, что они говорили? Я умею читать по губам! У вас тут всех что, шоу талантов проходило? Еще раз повторяю, на кой хер мы тут нужны?» «Там два девяносто девятых. Они точно справятся с этим лучше. А выход в нескольких шаг...» Не успел я закончить фразу, как единственный доступный шанс на спасение заслонил барьер. «Да какого же... Что это вообще за стекляшки такие? А еще эти искажения!» «Искажения?» — удивленно спросила Аня. «Хочешь сказать, ты их не почувствовала?» «Искажения. Словно твою голову отделили от тела и закинули в стиральную машинку на режим стирки шерсть». А потом еще провели любовный сеанс с электродами в духе карательной медицины прошлого. Ничего такого я не почувствовала. Возможно, ты и правда не выспался. Хотя реакция у тебя была на высоте. Аня слегка замялась. Спасибо, что спас. Но теперь нам надо как можно быстрее добраться до верхнего этажа. Давай хотя бы придумаем план. Предложил я, надеясь потянуть время, чтобы собраться с мыслями и дождаться, пока Мира вернет себе способность членораздельно говорить. Даже для потенциального самоубийства нужен план». «Пошаговый и желательно надежный. Начнем с того, как мы вообще доберемся до этого искателя. Судя по торчащим из стен кускам этого барьера, больница сейчас нуждается в реновации. А еще, даже если мы до него доберемся, и даже если он каким-то чудом очнется, как нам с ним общаться? Я английский знаю на уровне перевода фамилии актрис. А зачем переводить фамилии актрис?» Посмотрев на меня так, будто сейчас это единственный вопрос, который ее волнует, спросила Аня. «Ну, чтобы не перепутать, иногда они очень похожи. Тебя только это из моей истерики заинтересовало?» «Подожди, приведи хотя бы один пример». «Вот это я понимаю, концентрация на важном. Вокруг горы трупов, кишки на стенах, непонятные красные стекляшки, разрезающие и спепеляющие все подряд, а еще смерть пыхтит прямо над ухом, но для девушки докопаться до других дам важнее. Ну, черри там или стар. Никогда не слышала о таких». «У них крайне узкие... ниши. Алло, может, мы уже начнем подниматься?» «Теперь мне это кажется не такой уж и безумной затеей». «Про перевод не волнуйся. Благодаря кристаллам искатели могут общаться между собой на любом доступном языке. Кстати, а что за странный голос я слышала за секунду до того, как ты схватил меня?» Ее взгляд на миг пронзил меня насквозь, но ответить я не успел. Мы приблизились к лестнице. Сначала я подумал, что схожу с ума». Все вокруг, стены, пол, даже, казалось, воздух, начало дрожать. Барьеры, до этого зависшие на одном месте, вдруг закрутились, словно огромные ножи в мясорубке. Их движение нарастало, издавая свист. Воздух вокруг растянулся, как пленка. Все стало невыносимо ярким, как будто кто-то скинул на нас огромный прожектор. Затем резкая смена. Пространство сузилось до одной точки. Будто мир решил схлопнуться и выбросить нас за ненадобностью. Вместо привычного интерьера мы оказались в новом месте. Теперь все вокруг напоминало кошмар перфекциониста. Мы стояли на больших стеклянных осколках, парящих в пустоте. Нечто, что можно было считать небом, окрасилось в цвет барьеров. Его поверхность, усеянная трещинами, пропускала яркие лучи света». Они освещали парящие осколки, которые приняли форму причудливой лестницы, уходящей куда-то вверх. Высоко над нами виднелась странная дверь. Овальная, будто вырезанная из живого дерева. Она пульсировала, излучая слабый свет, притягивающий взгляд. «Ты когда-нибудь сталкивалась с таким?» Я спросил у Ани. Она молчала, глаза расширенные от ужаса. Лицо стало мертвенно-бледным, а руки дрожали. Вдруг Аня сделала шаг назад. «Эй, давай без панических атак!» Я инстинктивно схватил ее за руку. И вовремя. За ее спиной часть стеклянного осколка резко отломилась и со свистом полетела вниз. Пролетев несколько метров, он распался на частицы. «Отлично! Два варианта!» Я поднял два указательных пальца вверх. «Либо это астрал, либо я добавил не те грибы в яичницу утром. Давай проведем мозговой штурм. Есть две истины!» Первая. Мы уже тут. А значит, мы уже тут. Вторая. Мы тут стоим на осколке этой стеклянной хрени и еще не превратились в итог любого шашлыка. А значит, все не так уж плохо. Мира вновь попыталась со мной связаться. Но в этот раз через текстовое уведомление. Вес! Как будто без тебя это было непонятно. Проворчал я себе под нос. Позади нас два осколка вдруг рухнули вниз, разлетевшись в пыль. Гул от этого эхом пронесся вокруг, заставив Аню вжаться в мою руку. Я глубоко вздохнул и начал излагать свой предельно надежный план. Как бы это ни было прискорбно и какой бы сильной ни была моя ненависть к физкультуре, но, кажется, нам придется прыгать. «Ты издеваешься?» – завопила Аня. «Ну, потенциальная смерть от расщепления – это не так уж и плохо. Недовольных после нахождения в эпицентре взрыва ядерной бомбы еще не было». «Из тебя бы не получилось, психолога!» Пробормотала Аня, тяжело вздохнув и посмотрев вниз. «Ладно, я готова. Все равно выбора у нас нет». «Ладно. Тогда, если ты не против, давай нарушим правила дамы вперед. Расстояние между осколками примерно метр. Я буду прыгать первым, а ты за мной. Как говорится, представь, что пол — это лава. Первый прыжок оказался намного легче, чем я ожидал». Не то чтобы я сейчас хвалился своей физической формой, но прыгнул я даже с запасом. При моем приземлении осколок немного пошатнулся. Еще заметил, что все осколки, парящие вокруг, примерно одного размера. Довольно большого размера. Тут бы точно хватило места не только для нас двоих. Аня прыгнула следом. Оказавшись на новом осколке, она улыбнулась. Наверное, тоже подумала, что это было слишком просто». Мы продвинулись еще на несколько метров вперед. С каждым прыжком, приближаясь к двери, парящей в метрах тридцати от нас. Это место как-то странно на меня действовало. Хруст в ушах то нарастал, то становился тише. Надо будет зайти в аптеку за йодом. Чем ближе мы подбирались, тем сильнее во мне росло мучительное ощущение чего-то плохого, подпитанное опытом балансирования между жизнью и смертью в сферах. Все просто не могло быть настолько банальным». Мы перепрыгнули на следующий осколок. Неожиданно соседние на огромной скорости устремились к нам. Врезавшись в наш осколок, они слились воедино, образовав большое поле, похожее на арену. А в следующую секунду на одном из осколков, парящих чуть выше нас, начало проявляться нечто. Сначала оно было лишь искривлением воздуха. Затем вспышкой света. Наконец стало ясно, что это — существо. Огромное, грациозное. «А вот и трудности!» — выдавил я. Зверь не дал нам возможности обсудить тактику. Он бросился вниз. Его прыжок сопровождал ужасный треск, как будто кто-то пытался разбить гигантское оконное стекло. Когти, острые как бритвы, просвистели в сантиметре от меня, и я едва успел отклониться. Материализовав катану, попробовал контратаковать. Замахнувшись, нанес удар катаной на уровне шеи монстра. Лезвие встретилось с его кожей, Но удар отозвался жутким звоном, словно я бил по алмазу. «Ты издеваешься?» — рявкнул я, увернувшись от новой атаки. Зверь с неестественной грацией развернулся. Когти рассекли воздух, и мне пришлось выставить перед собой катану, чтобы не дать его пасти оттяпать мне голову. Стеклянные клыки впились в лезвие, и он всей своей массой навалился на меня, сбив с ног. «Мы еще не настолько близко знакомы, чтобы...» Выкрикнул я, удерживая пасть, которая буквально зависла над моей шеей. Тут яркая вспышка света окатила нас обоих. Монстр резко отпрянул, и я, кашляя, поднялся на ноги. Повернув голову, я увидел Аню. Ее руки все еще тянулись вперед, а ладони сверкали огнем. «Это что, была магия? Ты когда успела закупиться мексиканскими фейерверками? Ты удивлен, что я умею делать что-то, кроме лечения?» Парировала она, явно обидевшись. «Да, я целитель» но это не значит, что у меня не хватит маны на атакующие навыки». Однако наш милый разговор вновь прервали. Зверь, который еще секунду назад валялся на боку, уже снова стоял на лапах. Его кожа сверкала, а дыра в боку затянулась, как будто ничего и не произошло. «Хочешь сказать, что это?» «Не получило ни царапины», — закончила Аня. Я заметил, что она навела на зверя кристалл, но тот даже не смог распознать противника. «Эм, и что это значит?» Начал я, видя, как Аня напряглась. «Такое возможно только в одном случае. Это существо было призвано кем-то. Хочешь сказать, этой тварью кто-то управляет? Да у кого вообще хватит на такое силы?» Крикнул я. «Если это действительно так, черт, охренови всего то, что эта тварь состоит из такого же материала, как парящие осколки и барьеры. Получается, все это создал один человек? Какого же тут вообще происходит?» Зверь вновь бросился в атаку. Его когти мелькали в воздухе с дьявольской скоростью. Я еле успевал парировать удары катаной, чувствуя, как вибрация от каждого столкновения дается в ладони. Руки немели, а пальцы начинали ныть от напряжения. Сзади Аня вновь собрала вокруг своих рук огненный шар. «Огненный поток!» — крикнула Аня, направляя раскаленный поток пламени прямо в зверя. Он отлетел на пару метров, скользя по поверхности осколка, но тут же вонзил в нее когти, чтобы не скатиться в пропасть. Его стеклянное тело покрылось еле заметными трещинами. Но они исчезали так быстро, будто их и не было. «Эта тварь боится упасть!» Пронеслось у меня в голове. Придумал план даже без советов мира. Эр, Развитие. Надеюсь, когда выберемся отсюда, она придет в норму. А то не очень хочется разбирать эти каракули вместо текста». «Я знаю, что нам нужно делать!» Выкрикнул я, отступая ближе к Ане. «Если наши атаки не действуют, остается только одно...» «Скинуть его нахер с этой платформы и пусть передает привет сатане!» «Но мои атаки недостаточно сильны. Я могу только отбросить его немного назад. Это не хватит, чтобы...» Начала Аня, но я ее перебил. «Этого более чем достаточно. Просто дождись моей команды и атакуй. Шкала хаоса артефакта практически заполнилась. Нужно продержаться еще чуть-чуть. Надеюсь, мой план сработает. Уровень состояния здоровья 40%. Средний. Кровотечение 50%. «Понятно. Вот почему выносливость восстанавливается так медленно. Хотя было бы глупо думать, что его атаки пройдут бесследно. Ладно, пора с этим заканчивать, пока кровотечение не достигло 100%. Зверь снова бросился на меня. Его когти пронзали воздух с угрожающим свистом. Я парировал один удар за другим, каждый раз ощущая, как они отзываются болью во всем теле. Битва становилась все ожесточеннее. Каждое движение... Каждый удар катаны и когтей словно разрывали пространство вокруг нас. Несколько раз мне удалось удачно использовать навык потрошения и отрубить этой твари лапы. Однако на их месте через секунду вырастали новые. Один из его ударов пришелся мне в бок. Я закричал от боли, а кровь хлынула из ран. Уровень состояния здоровья 25%. Низкий. Кровотечение 70%. Осталось совсем чуть-чуть. Навык практически готов. Пробормотал я, сплюнув кровь. «Тебе нужно лечение!» — выкрикнула Аня с тревогой, глядя на меня. «Нет!» — я почти рявкнул. «Просто жди команды и атакуй! Только так моя идея сработает!» Зверь прыгнул на меня, размахивая когтями. Но я перекатился в сторону, едва избежав удара. Став на ноги, я нанес резкий удар потрошением ему по задним лапам, одновременно отрубив их. Зверь изревел, и тут навык моего артефакта зарядился. «Аня! Сейчас! Атакуй!» Закричал я, но в тот же миг заметил за ее спиной еще одного волка. «Сзади! Уходи!» Закричал я изо всех сил, но она не успела. Новый зверь, такой же массивный и свирепый, возник из тени и одним ударом когтей разорвал ей спину. Аня вскрикнула и упала на землю. Крик, полный ярости и отчаяния, вырвался из моего горла. Я рванул вперед, активируя навык своего проклятого артефакта. Катана вспыхнула, наполнившись фиолетовой энергией хаоса. «Я выпустил всю накопленную мощь на второго зверя. Поток энергии отбросил его с платформы. Он взревел, падая, а затем его тело разлетелось на осколки. Аня лежала на земле. Кровь пропитала ее одежду. Я быстро активировал кристалл, чтобы проверить ее состояние. Уровень состояния здоровья 10%. Критический. Сука, сука, сука!» Мое тело словно разрывали изнутри. Однако времени на такие мелочи просто не было». Я одной рукой, до крови сжимая катану, материализовал из инвентаря несколько зелий здоровья. Но тут услышал, как вокруг нас раздался скрежет костей. Еще звери. Один за другим они появлялись на каждом осколке. И грозно-рыча смотрели на нас. Не знаю, что больше движет мной в такие моменты. Идиотизм или героизм. Хотя в моем случае и то, и другое, всего лишь высшая степень отчаяния. Зелья. Я передал их Ане, чтобы она могла восстановить здоровье. А сам, выставив перед собой катану, приготовился к бою. Когти. Боль. Кровь. Уровень состояния здоровья 12%. Низкий. Когти. Когти. Боль. Уровень состояния здоровья 9%. Критический. Когти. Боль. Боль. Уровень состояния здоровья 3%. Критический. В глазах темнело. Чей-то голос звал меня. Мира продолжала отправлять какие-то послания, но все они сливались в кучу непонятных символов. Как же хочется просто заснуть. Внимание, срочные уведомления!